Но нежить встречалась среди осколков. Вопрос времени, когда Артем найдет аномалию с более высоким уровнем сложности, где окажется совершенно беззащитен против босса с заклинательными возможностями. Обдумав все, парень вернулся в раздел с оберегами и взял куклушен за 18 тысяч искр. Куклашен защищает носителя от трех воздействий темной магии и проклятий низкого уровня. Сердце крови обливалось от потери денег.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 Артем окинул взглядом самосколок, но тут особенно любоваться было нечем. Он находился в просторной комнате, обитый потемневшими досками. Впереди виднелся выход из помещения, а глянуться за спину парень не рискнул. От осмотра его отвлек короткий звук, похожий на потрескивание. Мурашки пробежали по коже. Захотелось оглянуться в поисках опасности, но интуиция все еще держала его на месте. Да и ощущение пространства, развернутое вокруг, сообщало, что движения нет.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 Подумал Артем. Пологий спуск, по грубо вытесанной каменной лестнице, тянулся около 50 метров, а потом узкий коридор вывел в подземный зал. Стены его были покрыты письменами и символами, а в центре стоял каменный короб, человеческий рост. Притая, играющая роль крышки, была сброшена на пол, где я лежала, расколовшееся от падения. Жильца этого каменного гроба Артем уже приметил заранее. И сохший до состояния мумии труп стоял в углу, ускнувший стену. Неожидан!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 Контратака щитом также не принесла особой пользы. Оказалось, зомби еще не в пример тяжелее пустотелых скелетов. Легко его сбить не выйдет. С третьим неприятным сюрпризом Артем познакомился, когда нанес удар топором по немертвому. Засохшая плоть за долгие годы не превратилась в мягкую труху, но обрела практически каменную твердость. При этом двигаться окаменение им не мешало. Опять чёртова магия. Атака оставила лишь мелкую зарубку на плече. К радости Артема мертвец все же был довольно неловок и скоростью похвастаться не мог. Рубка с ним оказалась пусть и кропотливой, но при должной осторожности серьезной опасности не несла. За чёртов час он отрубил обе руки зомби, после этого все же сбил твари ног и разрубил на куски. Несмотря на это, немертвый продолжал дергать конечностями и воручить телом. Закончилось это лишь после того, как Артем нашел слабое место в центре торса. Прорубив топором отверстие, он увидел болото зеленый огонек в груди, нанес по нему удар, зомби сразу затих. Пропотевший парень взглянул на часы. Он потратил полтора часа на одну тварь. Эффективность так себе. Догадки подтвердились, когда в следующем зале он обнаружил уже трех таких засохших мертвецов. У него просто не хватит сил бороться с ними таким же способом. Парень не решил закончить исследование осколка. Домой вернулся приунывшим. Сегодняшний поход не задался. Тем не менее, плохим его не назовешь. Артем не ранен, а значит, повода падать духом нет. К тому же у него уже был план. Парень по-быстрому утолил голод и лег спать. На дворе стояло утро, на следующий день он начал готовиться к зачистке осколка. Артем уже поднаторил в приготовлении и использовании зажигательных смесей. В этот раз он даже поэкспериментировал, желая приготовить более вязкую горючую жидкость. Для очистки осколка заготовил целый ящик. Точной уверенности у Артёма не было, но он надеялся, что в отличие от костей и скелетов, мумифицированная плоть должна гореть. Даже если зомби не умрут, то обгоревшая плоть станет более податливой для топора. Собрав все необходимое, парень стал дожидаться ночи.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 Монстры, недовольно порыкивая, довольно резво дернулись за нарушителей успокойствия. Отбежав, парень обернулся. Мертвяки сгрудились вместе, мешая друг другу. Он метнул третью ёмкость, чтобы загорелись все трое, и на максимальной скорости рванул к входу. Двигался Артем намного быстрее не мертвых, и около первого зала они потеряли его, прекратив преследование, хотя коридор был всего один. Добежавший до выхода из осколка, Артем около получаса просидел в ожидании, пока противники хорошенько прогорят, и только после двинулся проверить.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 Зачистив еще с десяток залов, Артём обнаружил еще один, более просторный, нежели остальные. Держась на максимальном удалении, он исследовал ощущениям пространства подземное помещение. Парень уже догадывался, кого он нашел. Глава 30 Помещение с боссом представляло собой такой же склеп, но с отличиями. И яруглифы, и картины на каменных стенах были сделаны искусно и плотно занимали все стены.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 Существо еще дымилось, но каким-то образом избавилось от огня, еще мгновение назад охватившего его тушу. Вот и первый неприятный сюрприз. Противник является заклинателем? К счастью, бегал мертвец не очень быстро, и у Артема была возможность изучить врага. Бегом подхватил еще одну бутылку и тут же поджёг промасленную ткань. Чуть ускорившись, парень увеличил разрыв между ними и резко остановился. Пока монстр нагонял, Артем хорошенько прицелился и метнул смесь. Зомби снова охватил огонь –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 Парень беспокоился, насколько серьезно ему досталось, но примерно через полминуты менее пошла на убыль, а еще через минуту только неестественная бледность кисти говорила о задевшей его атаке. Пора ответить. В очередной раз он дождался босса у поворота. Когда тот достиг нужного расстояния, Артем сделал замах с бутылкой в руке, но не метнул ее, а тут же спрятался за угол. И вовремя враг действовал по удачному шаблону, и луч холода прошелся по коридору, замораживая все на своем пути.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 Он как можно незаметнее перепрыгнул ее, и, отбежав еще на несколько метров, сделал вид, что подвернул ногу и даже присел на колено, имитируя страдание. Мертвец купился, рванув к парню быстрее обычного. Вид беззащитного врага ободрил. В следующем мгновении он запнулся о крепкую капроновую веревку и с треском, совсем комично, растянулся на полу. «Вот оно, решающее мгновение!» Артем кинулся к боссу и со всей силы опустил подошву ботинка на затылок зомбака,